Глава двадцать Жива душа моя. Радбоун. Она вернулась. Она здесь. Я почувствовала ее присутствие за секунду до того, как Мора очнулась в спальне в своем теле, что лежала на кровати. Она еще не открыла глаза, но я уже заключила ее в объятия. Она была холодной, но ничего, я согрею. Радбоун на выдохе спросила она. «А ты ждала кого-то еще?» Мора толкнула меня в плечо, а затем сжала так крепко, что чуть не сломала ребра. «Нет, конечно!» Но меня так помотало между мирами, что я уже ни в чем не уверена. Тут же посерьезнев, я помог ей приподняться на локтях. Одежда Моры покрылась пылью и землей, а под моими повязками на боку и ноге неприятно тянула, когда я придерживала ее, но ну, мне было плевать. Я снова прижала ее к себе, чтобы удостовериться, что она цела, что она здесь, со мной. «Ты ждал меня?» — спросила она с надеждой. «Конечно! Как я мог оставить тебя одну?» Мора хитро улыбнулась и отстранилась. Она осмотрела меня, и улыбка тут же сползла с ее лица. «Что произошло?» Ничего особенного. Мы сражались с магами из Лимба и вместе с Александром убили Аймона. Пожал плечами я и указал на глубокий порез на лбу. — Это мелочи. Посмотрела бы ты на Аймона. Зрачки Моры расширились, она прикусила губу. У меня закололо в боку, но я проигнорировал боль. Мора замялась. «Э — Э-э-э, я его вроде как видела. «Что?» — у меня отвисла челюсть. «Он появился в комнате отца. Так расскажу по порядку». Мора поведала обо всем, что произошло в покрове, и мой пульс отрывисто застучал в горле. «Но как он смог пройти сквозь тебя?» — удивился я. «Он умер, я в этом уверен. Гарцель подтвердила, что его душа ушла в покров, и мы сожгли тело. Мора пожала плечами. Когда он коснулся меня и исчез, мне стало больно на несколько мгновений. Но затем все кончилось. Меня прошибло потом. То есть ты, лимба, через которая проходят маги, чтобы попасть в покров? Не только некромансеры, пытающиеся достать из мира мертвых душу, а и другие мертвые маги тоже... Выходит, я теперь что-то вроде чистилища для умирающих душ. Но неужели я буду чувствовать их агонию? Я не знал, что и ответить. Прости, дорогая, но, похоже, так и есть. Когда он прошел сквозь тебя, где ты почувствовала боль? Мора указала на место над сердцем, куда я всадил Аймону нож, прежде чем Александр прикончил его некромансией. Я выругался. Амора упала на постели с громким стоном. «Ладно, маги же не каждую секунду умирают, верно? К тому же я не планирую постоянно тусоваться в Лимбо. Может, они будут меня там ждать, а я их потом всех разом сопровожу куда надо? Давай подумаем об этом позже. Ты здесь, некромансеры подтвердили, что пространство между мирами закрылось, и мы снова в относительной безопасности». Большинство членов Альянса либо убито, либо сидит в изоляторе верховенств. Я в секунде от того, чтобы просто сбежать отсюда с твоей тушкой, перекинутой через плечо. Я не шутил, но Мора рассмеялась. Ты бы сначала вспомнил про рану в боку. Как же ты меня потащишь? Я вскинул брови. Как она узнала? Завет в обе стороны работает. Ты забыл? Я почувствовала твои раны, как только ты меня коснулся. Но ну, ничего, мы тебя сейчас подлатаем. Поднялась девушка и потерла ладони. Ее руки заледенели после смерти, понял я, и потянулся за одеялом. Мора, отдохни сначала. Мои раны обработаны и никуда не денутся. — Нет, — возразила Мора и соскочила с кровати. — Я как никогда опал на силу. Умереть, открыть лимба, получить душу отца и пропустить через себя смерть мага. Оказалось, такое очень даже бодрит. Но если серьезно, я действительно хорошо себя чувствую. Вот только есть жутко хочется. Как насчет плавника и ракушки? Прямо сейчас? — удивилась она. Ты предлагаешь поехать в Сельгар? Я кивнул. Давай бросим все и уедем к океану. А? Ты наешься вдоволь, и мы посидим на пирсе. Мора взяла мою ладонь в свою и наклонилась. Она оставила мягкие поцелуи на моих губах и прошептала. Но сначала я вылечу тебя. Сила ворвалась в мое тело стремительной волной. Хотя Мора держала меня за руки, магия проникала сквозь грудную клетку, сомкнутые веки, и приоткрытые от изумления губы. Я был полон любви и счастья. «Ах, смотри, затягивается!» Мор раздрала край моей футболки, наблюдая, как рана на боку исчезает. Кожа восстанавливалась с невероятной скоростью. «Как такое возможно?» Она присвистнула. «Похоже, собственная лимба по крови имеет плюшки. Я сильнее, чем когда-либо». «Я едва почувствовала это. Серьезно!» Она вдруг переменилась в лице, а я напрягся. «Ты понимаешь, что это значит? Я могу поддерживать вас обоих. Тебя и Аклис, Я больше не буду падать в обмороке, питая двух бледнокровок. Если ради этого мне придется пропускать через себя мертвых магов и скручиваться от их боли, то пусть так и будет». Спустя пятнадцать минут Мора приняла душ и переоделась, а я выбросил ненужные повязки и попытался осознать все, что произошло за последние сутки. «Готово?» — спросил я. Мора кивнула, и мы вышли из спальни. На этаже было тихо, и я надеялся, что мы улизнем из замка незамеченными. Эта надежда растаяла, как сахар в чае, потому что у подножья лестницы Уже ждали некромансеры. Когда гарцель нас отпустила, на улице стемнело. Некромансеры вытянули из моря каждую деталь увлекательного путешествия в Покров, пока я сидел и нервно постукивал ногой по полу. Скоро обещала разразиться настоящий весенний дождь, и я надеялся обогнать тучи. Мы запрыгнули в машину, как только вышли из замка, и уже через час... Сидели в плавнике и ракушке, пока дождь за окном бил по океану и пирсу. Мора выпила остатки молочного коктейля через трубочку и откинулась на спинку синего диванчика, обтянутого винилом. «Неужели все закончилось?» — спросила она. «Не сглазь!» — Мора фыркнула. «С меня хватит! Больше никаких непроверенных ритуалов и миссий по объединению миров!» «Я — хранительница покрова, этого достаточно, мне нужно свободное время». От меня не ускользнуло, как она расправила плечи и потянулась к пустому стакану, словно ей некуда деть руки. «И что же ты собралась делать со свободным временем?» «Со стороны я, наверное, напоминал чеширского кота, лакающего молоко из миски, ужасно довольный». Я хочу остаться в доме теней и вступить в Совет Верховенства. Это займет какое-то время, поэтому, надеюсь, ты останешься со мной. Щеки Моры зарумянились, и меня взяла гордость. это красивая, храбрая и добрая девушка моя. Помнится, кто-то обещал мне собственную библиотеку? Мора улыбнулась. «Так значит, мы остаемся?» Мне стало приятно, что она желала знать мое мнение. Замок некромансеров стал мне роднее особняка крови. Но ты — мой настоящий дом. Ты будешь моей девушкой. Официально, без сомнений. Я погладил кольцо на ее безымянном пальце. Мора молчала. «Если ты еще не готова ответить, я пойму. Столько всего произошло в последнее время». В отличие от меня, Море слова давались непросто. Я не хотел торопить ее, даже зная, что она меня любит. Не Боуни, я, наконец, догнала тебя. Конечно, я с удовольствием буду твоей девушкой. И обещаю, что договорюсь с Гарцель, чтобы старую кладовку на втором этаже переделали под библиотеку. А я обещаю, что научусь готовить самые вкусные блюда и молочные коктейли и все остальное, что пожелаешь. Научись готовить вот эти блинчики, и я выйду за тебя замуж. Когда-нибудь». Сердце остановилось. «В таком случае мне срочно нужно идти тренироваться». Мора хихикнула и взглянула в окно. Дождь не прекращал стучать по асфальту и подоконникам закусочной, создавая внутри теплую, уютную атмосферу. Я хотел бы остаться здесь навечно. Мора. Я нашла Аклес в беседке. На одной ноге она балансировала ноутбук, а другую поджала под себя. У меня от такой позы уже разболелась бы спина. «Это побочный эффект смерти?» поинтересовалась я. Подруга подняла задумчивый взгляд, и ей понадобилось несколько секунд, чтобы ответить. «Что именно?» Твоя лягушачья поза. «Ах да, на досуге решила на шпагат сесть. Ты же мне порванные мышцы сможешь срастить?» Ухмыльнулась Аклес. «Моя подруга вернулась». Я села рядом с ней, и какое-то время мы молчали, прислушиваясь к шелесту листьев на деревьях и пению птиц. Умиротворение обняло меня точно махровый халат. «Как ты себя чувствуешь?» «Теперь, когда мир спасен?» Спросила Аклес. «Свободный!» «Но ведь ты стала якорем между мирами. Разве это не предполагает, что ты будешь проносить через себя мертвые души?» «Не похоже на свободу!» Я ковыряла пальцем дырочку в деревянной лавочке беседки, размышляя над вопросом подруги. «У меня есть предназначение. Помнишь, Тогда на колесе обозрения мы обсуждали, кем хотим стать. Я была такой потерянной и ощущала себя изгоем. Это действительно оказалось правдой. Я — ведьма, жившая среди обычных людей. Но теперь я дома, понимаешь?» Аклес кивнула и шмыгнула носом. «Я подала документы в университет в Ашкутре. Выполила она. Подруга повернула экран ко мне» я заметила сайт приемной комиссии. Я открыла и тут же захлопнула рот. «Вау! П-поздравляю!» Я сделала паузу, ошарашенная новостью, и продолжила. «На медицинский?» «Да, на психолога. Полагаю, можно будет сразу на второй курс привестись, если моя учеба в Винбруке зачтется». Аклес неловко улыбнулась. «Ты против?» «Что ты? Нет, конечно, я безумно рада за тебя. Обещаю, что мы найдем способ передавать тебе магию, даже если ты будешь жить в Ашкутре. Я теперь сильнее, чем когда-либо. Сила покрова течет ко мне напрямую. Да и порталы никто не отменял. Подруга кинулась мне на шею. Какое счастье быть придушенной любимой подругой и пожевать ее волосы!» «Спасибо, спасибо, спасибо!» Запищала она. «Ты и я — это навсегда, я больше никогда тебя не оставлю. Прости меня за всё. Аклес ослабила хватку и глубоко вздохнула. Ее глаза наполнились теплом, которое передалось и мне. На мгновение я подумала, что из с Аклес у меня развился завет. Но нет, она просто мой человек». «Еще один глоток, и я не смогу завтра встать с кровати», — захныкала я. «Значит, спасти мир ты можешь, а бокал вина превращает себя в лужицу?» — хихикнула Киара. «Именно». Радбоу наставил нас наедине, чтобы приготовить пирог. Это была его первая попытка выпечки, и что-то он слишком долго сидел на кухне. Я хотела проверить, как у него дела» но Киара усадила меня в гостиную у камина и заговорила зубы. Час спустя ни Боуни, ни пирога, только подозрительно разговорчивая Киара. Она то и дело жевала губу и дергала коленом. Что-то, очевидно, мучило ведьму. «Выкладывай», — вздохнула я. «Я хочу стать королевой дома крови. Мне нужно больше вина». Киара встала с кресла и сбросила плед с колен. Она принялась ходить туда-сюда перед камином, и ее рыжие волосы прекрасно сочетались с огнем. «Ты уверена, что сможешь ее победить?» — тихо спросила я. Киара кивнула. «Моих сил хватило, чтобы создать мощный всплеск, не так ли? Я в самом деле с детства практикую анимирование. Я не была до конца уверена, насколько сильна, Но ритуал подтвердил мои надежды. Я больше не могу смотреть со стороны, как очередной тиран захватил мага в крови. Среди нас много добрых и порядочных людей, поверь. Но вы прячетесь? Не то чтобы прячемся в физическом смысле. Вот в моральном — да. Никто не смеет противостоять правящей элите. Поэтому несогласные вынуждены молчать, и притворяться, чтобы не попасть в рабство. Было бы здорово дожить до момента, когда дом крови поменяется и станет светлее. Я хотела бы попросить твоего одобрения или, скорее, поддержки, согласия. Киара медлила и снова кусала губу, отчего мне стало не по себе. Дрова в камине громко затрещали. Как ты смотришь на то, чтобы дом крови стал «Частью верховенств!» — коварно произнесла она и посмотрела куда-то вдаль. «Ты серьезно?» «Абсолютно! Нашему миру давно пора воссоединиться, и если я могу приложить к этому руку...» «Я поддержу тебя!» — твердо пообещала ведьме я. Киара кинулась ко мне и сжала в объятиях так, что я едва не задохнулась. Она шептала благодарности, — когда рядом кто-то прокашлялся. Боуни стоял в дверях с дымящейся тарелкой на подносе.